Сохранились свидетельства паломников из простонародья или из мелкопоместных, давным-давно окрестьянившихся дворян, о посещениях Саровской обители в 1820-е годы. В их записках, мемориях, письмах можно найти редкие упоминания о старце Серафиме. Прижизненный портрет преподобного выполнен крестьянином. Но чем выше поднимаемся мы по социальной лестнице, тем ближе к нулю будет возможность обнаружить такие упоминания. Даже у клириков, причастных большой российской политики первой половины XIX столетия. Из высшей иерархии едва ли не один только архиепископ, в будущем митрополит Филарет, вовремя узнал о подвигах святого Серафима и его поучениях. В календарных записях митрополита Филарета за 1834 год находим. Старец Серафим учил не бронить за порог, а только раскрывать его срам и последствия. Что же до светских? О Закревском мы уже сказали, а вот выписка из позднейших воспоминаний красавицы, умницы, фрейлина Александра Смирновой расет. В 50-е, прослышав о старце, который просидел святостью аккурат во времена ее молодости, она пытается задним числом домыслить свое знание о церковной жизни начала века. Вот ее рассказ. В лесу около Усмани жил рыжий мужик, к нему все окрестные семейства ездили за советом. Один раз он мне сказал странную вещь. Была большая куча человечьего кала, а в середине зубчатая ромашка. Он мне сказал, «Девочка, сорви, скушай, и увидишь видение апостола Петра». Я сорвала и съела. Он мне сказал, «Ах, вы, бедные детки, и учит-то вас немка. У тебя, девочка, пакостник отчим, ты не отдавайся ему. Я знаю Тамбовскую губернию и уйду в Саровскую пустынь». Это, вероятно, был Серафим, русский Семен Столбник. Его житие напечатано с его портретом. Перед нами свидетельство непоправимого разрыва, трещины, прошедшей через дворцовую сердцевину России и окончательно отделившей ее современную политическую судьбу от ее вечного призвания. Имя святого Серафима Саровского стоит рядом с именем Сергия Радонежского. Мыслимо ли хотя бы на миг представить себе, что князья, правившие во времена преподобного Сергия, не знают о нем ничего – что за два года до Куликова поля он удаляется в непроницаемый затвор, что не благословляет полководцев на сражение, иноков на самопожертвование. Это также невозможно, как вообразить благословение, преподанное преподобным Серафимом Александру Павловичу на Отечественную войну. И удивляться тут нечему. Какими бы ни были русские князья эпохи Сергия Радонежского, они, по крайней мере, в состоянии были понять, о чем он говорит и что делает и бы находились с ним в одном культурном пространстве. Но что чтобы поняли в делах, словах, да и в аскетическом бытии святого Серафима его вельможные современники. Что же до многочисленных пророчеств преподобного Серафима о будущем Дивеевской общинке, о судьбе России в последних временах, то нет сомнений, Александр Павлович поверил бы им безоговорочно, как верил Кондратию Селиванову, как верил опасному монаху Авелю, которого, как только сбылось его очередное предсказание, 17 ноября 1812 года вытребовали с Соловков в столицу. И начать, отец Авель, петь песню победную, песню спасительную и прочее таковое. Как в послевоенные уже времена будет верить пророчица госпожа юлии Криднер и прорицательница мадам Марии Ленорман. Особенно чуткий ко всему таинственному, непознанному, он с замиранием сердца слушал бы рассказ о том, как в последние времена Антихрист не перескочит канавку, вырытую вокруг обители. «На что, говорю, батюшка, — говорю, — батюшка, — ограда бы лучше? Глупая, глупая, — говорит, — на что канавка? Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять, и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, подойдет» а канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам зайти- то нигде не допустит канавка, так прочее уйдет. Особое воодушевление, несомненно, вызвало бы известие о том, что при кончине века последний из Дивеевских соборов подымется на воздух, так что антихрист не сможет взять его. И в первом, и во втором случае царь отчасти был прав, потому что идиллического и чувствительного, таинственного и чудесного в улыбчивом православии святого Серафима было много но он привнес бы в услышанное и увиденное себя, свой опыт, свое мировосприятие, сведя смысл аскетического быта к чувствительности, а тайну – к таинственности. Да, монахи считают свою жизнь в обители маленьким подобием Эдема, небесным прибежищем на земле. Да, живут они в мире с натурою, но эдемские саженцы дороги необычайно. За них подчас приходится платить слишком страшную цену вплоть до той, которую преподобный запросил у Елены Васильевны Мантуровой добровольно, за святое послушание, умереть вместо брата. во вот так, радость моя!» – бостыкнул стариц и продолжал. «Вот видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец твой болен, и пришло время ему умирать. Умереть надо ему, матушка. А он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила Васильевича, матушка» благословите батюшка ответила елена васильевна смиренно и как будто покойно но вдруг смутилась и произнесла батюшка я боюсь смерти что нам с тобой бояться смерти радость моя для нас с тобою будет лишь вечная радость церковный человек или не церковный верующий или неверующий кто угодно похолодеет от такого пассажа и хорошо если удержится от мысли об изуверстве но зато ясно осознает и Насколько серьезна земная игра в Эдем, если не играть в нее, а жить этим самым Эдемом. Год 1812, сентябрь, 4 Пламя московских пожаров вплотную приближается к стенам Кремля. военному Александру Павловичу было бы трудно, почти невозможно уловить эту связь. Процарствовав 11 лет, помазанник Божий вдруг обнаружил, что не имеет собственной Библии. Ни славянской, ни французской. Причем обнаружил случайно. 7 сентября, узнав, что Москва уже пять дней как сдана французам, что пожар вплотную подступил к стенам главной русской святыни Московского Кремля, что путь на столицу империи открыт, и что поражение как никогда близко, он по совету Голицына решит обратиться к священному писанию. В личной библиотеке царя такового не окажется. К счастью, экземпляр французской библии найдется у императрицы Елисавета Алексеевны она и поделится им с венценосным супругом. В скорости библейский сюжет получит продолжение. Вновь уезжая в действующую армию, Александр отстоит молебен в совсем недавно, 1811, освященном Казанском соборе Санкт-Петербурга. Услышит слова 90-го псалма «Живые в помощи Вышнего!» Царь вздрогнет. Накануне именно на тексте этого псалма открылась Библия, случайно оброненная им с Голицынского стола. Когда же спустя некоторое время, уже в армии, он попросит приближенного прочесть на выбор что-нибудь из Писания, и тот, очевидно зная и чтя церковный канон, снова выберет Псалом 90 государь окончательно увидит в этом знак провидения, услышит в тягучей музыке церковнославянизмов, обращенные лично к нему, глаз Божий. Вплоть до осени 1812 церковная служба сливалась для русского царя в неразличимый напев – Иначе каким образом он мог не знать, что 90-й, защитительный псалом, читается при всякой угрозе, внешней или внутренней. Вполне вероятно, что и Голицын в трагические дни сентября заложил текст псалма традиционно плотной закладкой, потому упавшая Библия на нем и открылась. На пути из Перхушкова в Кремль, на Красном Крыльце, во время встречи с московскими депутациями и, главное, в трагическую ночь с 7 на 8 сентября, проведенную над картой полуутраченного Отечества, царю приоткроются двери той духовной традиции, в предельном притяжении и в предельном же отталкивании от которой веками вырабатывалось причудливое православно-языческое, язычески-православное миросозерцание россиян. Формировался русский национальный характер со всей его красотой и уродством, совсем его уродством и красотой. соседалась русская культура, лепилась русская жизнь. Все это произведет в Александре Павловиче полный переворот, и он утвердит доклад Голицына от 6 января 1812 года об учреждении российского библейского общества, цель которого – всемирное распространение Библии и перевод писания на языки малых народов империи.